Глава вторая Черная виверна стремительным росчерком пронзала небеса, подобно падающему метеору, а ее и без того едва различимая в вышине фигура время от времени терялась в нависших снежных облаках. Не обращая внимания на безумный холод и нарастающую на чешуе ледяную корку, она упорно летела к своей цели, сопротивляясь сильнейшим воздушным потокам, и при этом тщательно наблюдая за раскинувшейся внизу сетью дорог, на которых все чаще и чаще были видны вереницы скачущих, едущих, а порой и просто бредущих к столице герцогства силпатов, коим не было числа. И порой, когда она была абсолютно уверена в собственной невидимости, кто-то из могучих воинов неожиданно поднимал взгляд и, казалось, цепко всматривался прямо в нее. В таких случаях она предпочитала не рисковать понапрасну, тут же зарываясь в гущу облаков и меняя маршрут. Однако все это подтверждало мои опасения. Среди призываемых в афилем будет немало, если и не превосходящих меня по силе, то как минимум равных, а это радости не вызывает. Хотя сложно было ожидать чего-то иного. Ведь если я смог подняться на подобную ступень могущества всего за несколько месяцев, то что говорить о тех, кто прошел не одну войну, а десятки? И это не упоминая сотни сражений, каждый из которых на порядке усиливала победителя. В глубокой задумчивости я потянулся мыслью к Дриару. Я не особо активно участвовал в бойне у выдрихи, позволив мирянам как следует вкусить плод того невиданного могущества, от которого они отказались. Однако совсем уж без униаров я не остался. И пусть мне довелось отправить к Баглорду лишь троих силзверов, но они отнюдь не были слабаками. Да и благодаря 11% хищения, от их несгораемого запаса удалось отщепнуть далеко не маленькие 10 879 516 униаров, которые сейчас и стоит распределить, чтобы не привлекать в Афилеме излишнего внимания. Благо в свое время убийца Лаксус преподал мне хороший пример того, как поступать не стоит, потому не буду в очередной раз наступать на одни и те же грабли. Во-первых, пока есть очки силы, вновь усилю хищение. Думаю, 10 тактов до 120% освоения вполне хватит. На это уходит 1 миллион 155 тысяч униаров. Теперь поглощение с несгораемого запаса убитых составляет 12%. Далее повышу бугояда до максимального такта, чтобы получить плюс 100% к единицам жизни и выносливости вместо нынешних плюс 50%. 3 миллиона 775 тысяч униаров занимают свое почетное место. В оставшиеся недоразвитыми способности удар, прыжок и слух драварина тоже стоит немного вложиться, скажем, до 50% такта каждый. Это обходится мне в 1 миллион 720 тысяч униаров, о трате которых я нисколько не жалею. Собственно, Гуру Боевых Искусств тоже разовью до 50-го такта за 1 миллион 155 тысяч униаров. На схроновую рунирную систему у меня все еще есть многообещающие планы, потому немного раскачаю и ее. Плюс 5 тактов хватит, чтобы добить до 40. Уходит еще 190 тысяч. Ну и напоследок расовые способности Лимрака. В первую очередь меня интересует мощь Лимрака-1 атрибуты, и мощь Лимрака-2 — грани, которые в связке со способностями Драверина создадут ту еще гремучую смесь. Без тени сомнения вливаю 1 миллион 325 тысяч униаров в первую грань и повышаю ее до 65-го такта, а во вторую — 779 тысяч униаров, чтобы развить до 50-го такта. Не забываю и о мощь Лимрака-3 — навыки и мощь Лимрака-4 — специализации. В общем, за 648 тысяч униаров поднимаю их до 40-го такта. Завершаю процедуру совершенствования способностей вливанием в грань опытный мастер длинных мечей 130 тысяч очков силы. Форму Лимра, как скрытый козырь следует держать в секрете как можно дольше, поэтому Халдерн мне пригодится еще не раз. Это непреложный факт. Что ж, остается лишь распределить очки атрибутов, коих вышло 600 штук. Но здесь все предельно ясно. Все на зеро. Разум. 3018 плюс 600 равно 3618. На этом все. Напоследок, мазнув взглядом по оставшимся 5520 униарам в расходном запасе, разрываю связь с Дриаром. Столь желаемая волна наслаждения хлынула по телу, наполняя душу и мысли спокойствием, и необычайной уверенностью в собственном всемогуществе. И словно бы в подтверждение того, что границы допустимых пределов отныне расширены, Дриар тут же поспешил поделиться новой информацией. Внимание! Грань Бугай достигла 100% освоения. Открыта возможность развивать грань выше сотого такта, где каждый новый такт грани будет также равен дополнительному 1% к увеличению общего запаса единиц жизни. Что ж, это было ожидаемо. После того, как следом за хищением подобное расширение затронуло и увеличение пустарного запаса, было бы странным, если бы Бугай не получил такую же возможность. Сверившись с Дриаровой картой, я сосредоточился на полете, при этом не забывая внимательно рассматривать растилающиеся внизу земли Афилемского герцогства, чтобы работающие навыки картографа использовались по максимуму, заполняя неумолимо отступающую черноту личной карты мельчайшими подробностями. Однако, как бы мне не нравилась даруемая крыльями скорости и свобода, когда отмеченная точка столицы приблизилась достаточно близко, все же пришлось спуститься с небес на землю. Выбрав пустынное заснеженное поле, я пикировал вниз. Уже у самой земли, распахнув прижатые к телу крылья, пробороздил снежную насыпь и замер, распластавшись и выдыхая из ноздрей горячий воздух. Не торопясь, я внимательно прислушивался и оглядывался вокруг, и лишь убедившись в том, что опасности действительно нет, начал обратную трансформацию. Глубоко в груди большой черной виверны начали формироваться кости, а затем и стремительно обрастающие плотью сетью жил и кровеносных сосудов пульсирующие органы. И когда оболочку стала покрывать кожа, чешуя между лопаток ящера с жутким треском разорвалась, И из ее нутра медленно поднялся расправивший плечи человек. Еще раз осмотревшись вокруг, я сошел по крылу на землю, активировал вторую кожу и облачился в зимнее походное снаряжение. Взявший за торчащую у правого плеча рукоять, висящего за спиной Халдерна, проверил, легко ли вытаскивается лезвие, и осмотрел закрепленный на левом плече щит светочи. Обернувшись, бросил взгляд на начавшее распадаться черные жижи и тело виверны, а затем накинул на голову глубокий капюшон и сквозь зарождающуюся метель направился к дороге, ведущей во Филем. Выдыхая клубы горячего пара, я стоял на невысоком холме и рассматривал стены возвышающегося впереди города. Расположенный на берегу широкой реки, он был огорожен высокими стенами, из-за которых в небеса устремлялись многочисленные башни герцогского замка, построенного, судя по всему, не столь далеко от кромки практически полностью скованной льдами воды. И так же, как и в Рейтерфоле, столицу окружали сотни деревенских домов обычных работяг, которые, впрочем, сейчас делили свои земли с пребывающими со всего герцогства силпатами. Мой взгляд скользнул по бесчисленным палаткам, сидящим вокруг разведенных костров людям и привязанным у самодельных стойл различным ездовым животным, среди которых было немало как обычных лошадей, так и уж совсем диковинных тварей, похожих на страусов или лохматых куриц с длинной шеей. Очевидно, мест в городских тавернах всем не хватило. Сколько же их здесь? Тысяч восемь-десять? И это не считая населения самого города, который в несколько раз больше Рейтерфола. М да. Освободить плененных жителей моего королевства будет той еще трудновыполнимой задачкой. Поправив перчатку, которая скрывала дриариловую ладонь, я начал неспешно спускаться, продолжая задумчиво рассматривать военный лагерь филемцев. Но! Посторонись! Бросив взгляд через плечо, поспешно отошел на край дороги, пропустив груженную телегу. Невольно втянув носом воздух, различил запахи вяленого мяса, сена и пива. Что ж, нет ничего удивительного в том, что такой аравии селпатов нужна гора еды и выпивки. Вопрос только в том, сколько еще герцог брассал Сиратур будет собирать войска, и как скоро он отдаст приказ к наступлению на Храстранхолм. Дойдя до палаточного городка и оказавшись, наконец, на его территории, я невольно напрягся, осматриваясь вокруг, и в ответ ловя на себе пристальные взгляды воинов. Кто-то весело смеялся в окружении товарищей. Кто-то расслабленно стоял у своей палатки, жуя соломинку копченого мяса. Кто-то ежился у потрескивающего костра, шмыгая и кутаясь в шкуру. А кто-то сидел в отдалении и проводил по лезвию оружие точильным камнем, из подлобья, всматриваясь в проходящих мимо посланников, в попытке определить ступень их силы. Сила. Она чувствовалась в каждом силпате. Порой это был лишь едва заметный ручеек, Но чаще всего попытки почувствовать ее границы либо натыкались на глухую непреодолимую стену, либо на такой запредельный уровень неприкрытой мощи, что ее аура давила на плечи неподъемным камнем. Каков же предел могущества тех, с кем мне предстоит столкнуться? Смогу ли я вообще конкурировать с такими монстрами? И если это всего лишь призванные герцогом подданные... То насколько тогда Всесилен сам владыка Афилема и его личная гвардия. Поджав губы, я продолжил свой путь и вскоре миновал перекинутый через глубокий ров подъемный мост, оказавшись подаркой барбакана. Дорогу мне тут же преградил один из солдат в налатнике с гербом Афилема, полным сияющих золотых монет кубком на фоне двух скрещенных клинков, с выгравированным на нем изображением сверкающего волшебного посоха. «Стой! Проходная бирка имеется?» Я качнул головой. «Нет, только что прибыл в город». «Тогда оплати входную пошлину и получи бирку», кивок в сторону стола, за которым сидел нахохлившийся крючконосый сборщик, кутающийся в черные меха и сжимающий в ладонях исходящую паром кружку. Я покорно прошел к столу, взгляд скользнул по стоящему на нем закрытому стальному ларцу, Ящику с какими-то дощечками и распахнутой массивной книги. Так, — крякнув, сборщик с неохотой отставил кружку и взялся за перо, торчащее в расположенном рядом с книгой бутыльке с чернилами. — Имя твое и твоего сира! — Роган, — произношу без малейшего промедления. — А вот сира не имею. Не местный. — Наемник! — подняв на меня взгляд, он почесал бородавку на носу. «Пока не знаю», — я посмотрел в сторону лагеря. «Сначала отдохну в городе, а там уже ясно станет». «Хотя вряд ли я пропущу столь знатную заварушку против силзверов». Сборщик хохотнул. «И то верно. Тогда плати пятьдесят тайверов. За них ты получишь вот эту бирку с правом пяти входов в город». Он вытащил из ящика и положил передо мной глиняный прямоугольник на веревочке с цифровыми рунами. Выход бесплатный, а при входе будем отмечать посещение. Только сразу предупреждаю, в городе все таверны да постоялые дворы забиты, а на улице ночевать нельзя, иначе крепкий штраф. Ясно. Я вытащил из схроновой сумки положенное количество монет и задумчиво передал сборщику. Хм, кажется, я немного ошибся. В принципе, герцогу выгодно и чуть оттянуть приближение часа наступления, ведь с каждым днем его казна пополняется на десятки тысяч тайверов, перекочевывающих из карманов собравшихся у его стен силпатов. Так, закинув перо обратно в чернильницу, он сгреб монеты и бросил их в ларец, на мгновение приоткрыв его стальную крышку, а затем вновь схватил кружку и шмыгнул. «В городе не бузить, драки не затевать, не воровать, не убивать и закона не нарушать». А не то угодишь в тюрьму или нарвешься на штраф. А свод законов где-то можно приобрести? Да и карту города бы не помешало. Законы можно у меня же. Снова крякнув, он вытащил из висящей на стуле сумки тонкую брошюру и бросил на стол. Десять тайверов. Надо сказать, их редко кто спрашивает. А вот карту можешь прикупить в лавке афилемские товары справа по улице. Благодарю. Кивнув, заплатил. И забрав свод законов и бирку, направился в город. Да ⁇ Пожалуйста! ⁇ буркнул мне вслед сборщик. Свернув направо и пройдя буквально несколько метров, увидел нужную торговую лавку ⁇ Офилемские товары ⁇ полезные мелочи для новоприбывших и опытных. И вошел внутрь. В нос тут же ударил приятный запах бумаги, кожи, мехов, тканей и трав. С интересом, окинув взглядом длинные приподнятые стойки с прибитыми к ним картами, скользнул глазами по стеллажам с ровными рядами бутыльков, по стопкам аккуратно свернутой материи и по свисающим с потолка у стен пучков сухих стеблей, щекочущих ноздри странным ароматом. «Приветствую вас!» За стойку вышел невысокий худощавый ящер, больше похожий на хамелеона, с моноклем на левом глазу, цепочка от которого пряталась в нагрудный карман белой рубашки. «Добрый день!» — я коротко кивнул, подходя к нему и опираясь ладонями о стойку. «Меня интересует самая подробная карта города!» «Момент!» — ящер отошел к прислоненным к стене холстам, перебрал их и вытащил один, вернувшись и положив его передо мной. «Вот, ознакомьтесь!» Склонившись над картой и изучив хитросплетение улиц, я неожиданно узнал, что столица герцогства раскинулась на многие километры не только в оба направления от береговой линии, но и занимала изрядную территорию на противоположной его стороне. Сняв перчатку и задумчиво коснувшись пальцами разрисованного пергамента, я удивленно вздернул брови от тут же похолодевшего дриара. «Внимание! Копирование карты в дриар заблокировано!» Для переноса карты оплатите ее стоимость продавцу. «О, я вижу, у вас развита специализация картографа?» Чуть воодушевившись, заметил хозяин лавки. «Каков ваш процент освоения?» «Вы правы», — я слегка улыбнулся. «У меня 50-й такт картографии». «Что ж, это позволяет вам скопировать карту в Дриар без приобретения физического носителя, поэтому сумма будет чуть меньше». Однако при этом вам будет нельзя передавать схему кому-либо другому или же самому составлять копии карты. Для всего этого необходимо купить соответствующую лицензию от ее создателя. «А если я не возьму лицензию и сделаю незаконную копию, или все же попытаюсь скопировать карту кому-либо в Дриар?» С любопытством поинтересовался я. «На карту наложены защитные чары, которые не позволят вам этого сделать», охотно пояснил ящер. Если же вам каким-то образом все же удастся сломать защиту, то Дриар отметит данное нарушение, и с вашего счета у монетизаторов будет списана полная сумма штрафа, которая будет расти каждый раз, когда переданная вами копия будет копироваться кем-либо еще. Каждый экземпляр по-особому маркирован. Mm. — понятно. Тогда мне с полной лицензией. — Месячный, полугодовой, годовой или дольше? — Она позволит вам создавать, продавать или передавать копии карты с условием оплаты авторских отчислений и налогов, которые вы можете внести в любом отделении банка монетизаторов или гильдии картографов. Ну, давайте полугодовой для начала. С вас тысяча тайверов. Вскинув брови, я все же промолчал и достал две полновесные серебряные лиры с номиналом по 500 тайверов каждая, существенно сократив свой и без того небольшой бюджет практически в половину. Можете прикоснуться к карте, — сказал ящер, убрав деньги. Положив на пергамент пальцы, я перенес схему в дриар. — А гильдия картографов случайно не нуждается в каких-нибудь картах? — Конечно. Мы скупаем качественные экземпляры постоянно, особенно те, что предоставлены картографами со ста процентами освоения специализации. Сейчас особенно ценные карты Глухолесья, Хространхолма, Рейтерфола и Крастарии. Понятно. Буду иметь в виду, спасибо. Пожалуйста. Ящер указал рукой на стеллажи. Могу я вам также предложить палатку и спальный мешок? Нет, благодарю. Лучше подскажите, чтобы я не тратил время на поиски, где на моей карте найти торговые ряды. Хотелось бы прикупить продуктов по приемлемой цене. Да и на банк монетизаторов, если укажете, тоже не буду против. — Советую вот эту лавку при постоялом дворе Феникс. Торговец ткнул пальцем в нужное строение, а затем показал на другое. Недалеко от него стоит и банк. — Еще раз спасибо. Пусть древние не сводят глаз с вашего пути. — И с вашего? — ящер почтенно поклонился. — Амирус Древняр. — Амирус. Покинув магазин, я незамедлительно отправился в посоветованный Феникс, по дороге внимательно рассматривая дома и прислушиваясь к разговорам идущих по улицам многочисленных горожан, среди которых было немало силпатов из военного лагеря. Ничего особо нового я не узнал, но отметил наличие большого количества охранных патрулей, бдительно следящих за порядком в выход ныне напоминающем разворошенной улей городке. Феникс действительно оказался хорошей лавкой. Большой выбор продуктов по вполне нормальным ценам, да еще и есть возможность приобрести вкусное жаркое на любой вкус и кошелек, которое готовят тут же на кухне постоялого двора. Чем, собственно, я и воспользовался, прикупив несколько больших порций запеченного картофеля и овощей, толстых стейков и шашлыка с лепешками и маринованным луком. Не забыв также о воде, пиве и вине, упаковал все купленное в мешок и направился к монетизаторам. Здание гильдии в Афилеме выглядело даже богаче, чем в Рейтерфолле, выполненное из дорогого белоснежно-золотого мрамора, с массивными колоннами, с растущими на его территории большими величественными елями и свисающими со стен стандартами с изображенным на них трехмачтовым фрегатом в бушующем синем море. Смотря на него, я невольно задумался о судьбе его собрата в Рейтерфолле, Насколько я помню, монетизаторов не было среди эвакуировавшихся жителей города. Выходит, они все заперлись в своих хранилищах? И что, неужели силзверы с ними ничего не сделали? Надо будет при случае узнать, как с банковскими служащими, имуществом гильдии и их вкладчиков поступают во время войны. Пройдя внутрь, я подошел к красивой китце, что мило улыбалась мне из застойки. Приветствую вас в нашей гильдии. Чем я могу вам помочь?» Задержав взгляд на глубоком декольте, испытал чувство дежавю и, слегка ухмыльнувшись, ответил, «Я бы хотел получить доступ к хранилищу номер 1329. Прошу вас подождать пару мгновений». Шевельнув лисьими ушками, девушка закрыла глаза и прижала ладонь к синей кристальной пластине, лежащей перед ней на столе, глубины которой словно бы были наполнены клубящимся туманом. Вход в указанное вами хранилище возможен только после предоставления кодового слова. Приложите руку к манимолиту и мысленно передайте данное слово. Коснувшись ладонью притягивающего магнетического кристалла, четко произнес про себя слово «эрия», и на туманной поверхности тут же проявилась череда символов. «Хорошо, разрешение получено». Меня одарили новой улыбкой и приятным взглядом заинтересованных глаз. — Позвольте вас провести. — Конечно. Я слегка кивнул, глядя ей в глаза. Идя следом за кицей и наслаждаясь видом стройного тела и покачивающегося пышного лисьего хвоста, я краем сознания отметил то, что мы спустились на несколько ярусов вниз. Наконец мы остановились перед большой круглой металлической дверью, на которую указала повернувшаяся ко мне девушка. — Ваше хранилище. Если вам что-либо потребуется, прошу, дайте мне знать. Я чуть склонил голову в поклоне. Все непременно. Скользнув по мне, взглядом она ушла, подсокивая каблучками по мраморному полу. Проводив ее взглядом и дождавшись, когда она поднимется на уровень вверх, взялся за ручку двери, мысленно повторил код доступа, и круглая дверь из метрового зачарованного металла мгновенно подалась внутрь, став медленно открываться. Еще раз оглянувшись вокруг, я скользнул внутрь, и тут же недвижимо замер, не сводя глаз с направленных на меня остриев арбалетных болтов. «Сразу убьете или сначала обнимете?» — с широкой ухмылкой спросил я, осматривая мрачные лица своих товарищей. «Саргошка!» — выпучив глаза, воскликнул Гобля, сжимая в руке склянку с чем-то наверняка лядски взрывоопасным. «Лядь!» — выдохнула Биара и ринулась ко мне с облегчением, крепко обняв и, уткнувшись носом в шею. Напряженный Сидиус опустил арбалет, стоящий за моей спиной Харуд, коснулся двери и велел ей закрыться, после чего подошел ко мне и сжал ладонью плечо. — Ты не представляешь, как мы рады тебя видеть, Саргон! Сидя у стены на небольшом табурете, я с улыбкой наблюдал за тем, как мои товарищи, расположившись на расстеленном на полу одеяле, с наслаждением уплетают принесенную еду. Особенно радовал гобля, с чавканьем закидывая в себя один кусок мяса за другим и с шумом прихлебывая пенящееся пиво. Остальные старались не сильно отставать от него, поэтому на некоторое время все молча отдались трапезе. И лишь когда большая часть припасов перекочевала в желудке оголодавших друзей, я, наконец, заговорил. — Вы на этой самоизоляции вообще на диете сидите, что ли? Наружу совсем не выходите? — Почему же? Харут подтянул какой-то перевернутый дном кверху ящик и пересел на него. — Выходим. — Вернее, не совсем так. Он поочередно указал пальцем. — Сидиус и Гобля безвылазно находятся здесь, а я так выбегал несколько раз. Пытался связаться с кое-какими своими знакомыми, но не срослось. — Почему? Не нашел их? — Найти-то нашел. Муржит со вздохом посмотрел в полупустую кружку. — Вот только их поведение, скажем так, оно почему-то отличалось от обычного, и потому я, опасаясь раскрытия, решил не рисковать и не выходить с ними на контакт. С тех пор я тоже сижу в заперти, как и остальные засветившиеся, а наверх время от времени мотается биара. — Ага. Прижавшись спиной к стене и вытянув ноги, рыжеволосая воительница отхлебнула из чарки. — Использую проходную бирку Шейди и брожу в лагере за стенами. — И как? — И как? Есть какие-нибудь успехи? Биара поморщилась. Не скажу, что там много удалось узнать. Бароны до да графы мобилизуют своих, стягиваются к Филему, готовятся к походу на Хространхолм и предвкушают гору униаров и добычи. В общем, ничего, чего бы мы не знали и так, — подвел итог Сидюс. Разве что пока непонятно, известил ли герцог о падении Рейтерфола и войне с зверами своего короля, Ксюлеха. Или решил умолчать и самому попробовать разбить врага, единолично заграбастав всю славу и награду? — А пленные рейтерфолцы? — задал я наиболее интересовавший меня вопрос. — Что с ними? — Все так же, — старый мечник нахмурился. — Никаких новостей после того, как некоторые из них подтвердили историю герцога, словно их и не было никогда. Харуд кивнул. И это действительно странно. Почему их не только не выпускают, но и вообще замалчивают о их существовании? Это ведь нелогично. В сложившейся ситуации рейтерфолдцы являются мощным политическим стержнем, благодаря которому после отражения сил зверов и захвата рейтерфола герцог Брасл может получить подтверждение своей законной власти. Я заинтересованно взглянул на Муржита. «Так-так...» — А если поподробнее? — Да все просто. Он поставил свою кружку на пол и облокотился о бедра. — Рейтерфолцы могут признать Брассела своим новым правителем, народным волеизъявлением, подтвердив тем самым его законные притязания на трон королевства. Таким образом, его нельзя будет назвать обычным освободителем или же захватчиком, которому земли Рейтерфола перешли в качестве военного трофея. А спорить такое будет трудно, что ему только на руку. Однако это еще не все выгоды. Харут поднял палец. После, получив в свои руки такой мощный рычаг влияния, как богатые земли Рейтерфола, он вполне мог бы претендовать на отсоединение от Ксюлерии и провозглашение собственного королевства. Потому непонятно, почему Брассел этого не делает. «Во всяком случае, сомнений нет только в одном», — Сидиус устало помассировал глаза. «Песенка Рейтерфола спета. Что бы ни случилось, он достанется в качестве трофея победителю, будь то Хространхолм или Афилем». Я загадочно улыбнулся. Хм, с одной стороны, как бы да, однако есть и третий путь». Положив ладонь на схроновую сумку, я призвал Алый Ларец Драйтерна и бережно поставил его на пол, Замком к товарищам. Окинув взглядом их задумчиво озадаченные лица, приложил палец к отпирающей руне и поднял крышку, представив их глазам регалии короля Рейтерфола. На несколько мгновений воцарилась тишина, затем прикусившая губу Биара подняла на меня глаза. — И? Что это такое? — Драйторум, — ответил Харут, чуть повернув к ней голову. Королевский управляющий артефакт. Символ власти, который принадлежал Дереару Брантару Драйтерну. Mm -hmm. Бьяра вновь откинулась назад, прижавшись спиной к стене, а затем пожала плечами. И что? Что это меняет? Довольно многое. Муржит сцепил пальцы в замок и в глубокой задумчивости посмотрел на меня. «Выходит, король все-таки вправду погиб?» Помрачнев, я кивнул. «Да. Мне жаль, но это действительно так. И можете мне поверить, если бы не он, нам бы вряд ли удалось выбраться из осады живыми». Повисло молчание. «Пусть древние духи встретят его и пустят за врата чертога предков, как одного из самых достойнейших гуатов». Вдруг громко произнес Гобля, поднимая кружку. Да. Амирус Древний Ар, старый друг. Мы много прошли и многое повидали». Отпив Сидиус, тяжело вздохнул и мрачно махнул на шкатулку. Так что мы выигрываем с получением этой штуки? Ну, этот артефакт подтвердил бы право на престолы без Рейтерфолцев, ответил Харуд. В принципе, его можно отдать Браслелу в обмен на освобождение всех пленных с полной гарантией их безопасности. А он потом может рассказать всем сказочку про спецотряд Офилемцев, освободивший короля Рейтерфола из сил зверских лап. А так как тот умирал, естественно, не выдержав истязаний звероублюдков, то передал Дрейторум союзнику. Хотя можно и еще проще. Поняв, что не выберется живым, Деррир отправил его в Эфилем вместе со своим доверенным человеком. Трограндом, чтобы артефакт не достался врагу и даровал его верному союзнику законное притязание на королевство. Поджав губы, я удивленно хмыкнул. — Хм, действительно, в твоих словах есть смысл. — Вот только есть одно «но». Подняв палец, я выдержал паузу. — Дэриер уже передал этот артефакт одному определенному человеку. Харуд оторвал глаза от шкатулки и заинтересованно взглянул на меня. «Да? И кому же?» Криво усмехнувшись, я протянул руку и вынул драйтором из шкатулки. Руны, на котором тут же засверкали переливчатым туманным сиянием, стоило только моим пальцем сомкнуться на темном металле. «Мне?» — с улыбкой ответил я. Возникшую затянувшуюся паузу прервала Биара. «Вау! Можно я побуду сегодня немного тупой и в очередной раз спрошу...» Она растопырила пальцы в стороны. «И что это означает, лять вашу?» Ей вновь ответил Харуд, чуть сузив зрачки. «Это означает, что Саргон, будучи Трограндом, теперь является наместником Рейтерфола и будет им до тех пор, пока не объявится законный наследник престола». Он нахмурился и задумчиво помотал хвостом. Коим, в принципе, может выступать сын Балеса, ведь он женат на двоюродной сестре Дериар, и его отпрыск, будучи племянником и носителем крови драйтернов, будет в законном праве претендовать на трон. Так что все это вполне согласуется с уже сказанным мной и даже все еще сильнее упрощает. Он встопорщил усы. Можно ведь передать управляющий артефакт герцогу, дедушке Брасселу, лусературу Афилемскому, чтобы тот занял пост наместника и исполнял обязанности короля до тех пор, пока его внук не подрастет. Ну, или просто назначит нового наместника. Я тяжело вздохнул. Понимаешь ли, Харуд... Ты все, конечно, говоришь правильно, но загвоздка в том, что Рейтерфолл уже принадлежит его законному наследнику. Брови Муржита вздернулись, и он слегка прищурился. И кто же он? Я поднял Драйторум. Я Саргон Дериар Драйторн, король Рейтерфола. Делающая в это время глоток из кружки Биара едва не подавилась, закашлявшись. — Не поняла. — Это как? Сидиус молча нахмурился, а Гобля озадаченно замотал головой с распахнутым ртом, хлопая себя ушами по плечам и переваря взгляд с одного лица на другое. — А? И то? Я от всего-то не уловил. Саргошка, что, стал гуадским вождем? Глаза смотрящего прямо на меня Хару досузились в узкие щелки. И он вдруг задал неожиданный вопрос. «Ты поглотил его?» «Короля!» Выдержав его взгляд, я покачал головой. «Нет. Хотя я думал об этом. И не только я, но и сам Дерьер. Я вернул Драйторум обратно в ларец и взял письмо. Однако мы отказались от этой идеи». Яд Мещеракса слишком глубоко проник в его тело, и была вероятность, что в случае поглощения он уничтожит и меня. В общем, чтобы все было понятно без лишних слов, прочтите письмо самого Деряра Брантара Драйтерна. Я протянул письмо Харуду, и он на несколько секунд погрузился в чтение. Закончив, хмурый муржит передал его Сидиусу. А тот, в свою очередь, Биари, которая тихо зачитала его гобли. Ну, нифига ж себе! воскликнула она с округлившимися глазами. Это ты теперь что? Действительно, король Рейтерфола? Я слабо улыбнулся. Лишь формально. По факту, ведь Рейтерфол в лапах Силзверов, а его жители по большей части томятся в темницах Афилема. Харут забрал у Биары письмо и вернул мне. — Ну, раз ты теперь законный правитель, то что планируешь делать? Он с усмешкой покосился на меня. — Ведь отдавать драйторум герцогу, как я понимаю, ты не собираешься? — В точку. Я криво усмехнулся. — Ну, а насчет того, что планирую делать? Опустив голову, я невольно скользнул глазами по аккуратным строкам, задержав их на последних словах погибшего короля Рейтерфола. «Прощай, Саргон. Сохрани наследие моего отца Брантара и носи фамилию Драйтерн с гордо поднятой головой». «Все просто», — я поднял взгляд. «Я освобожу жителей Рейтерфола из плена, отобью столицу у Силзверов и уничтожу всех, кто посигнет на земли моего королевства».